Музыка становилась все ритмичнее, громкость ее с каждой секунды увеличивалась, пока она не стала оглушительной. Под сенью зданий цветов микролюди танцевали, пили, пели, принимали участие в торжествах. Юные роящиеся пары на экранах, казалось, совсем не устали. Напротив, по примеру муравьев, они то и дело меняли партнеров. На улицах царило заразительное оживление. Будто в день карнавала все выпускали наружу скрытые устремления и порывы. У Давида Уэллса зазвонил смартфон. На экране загорелась надпись «Входящий звонок и Штар». Он извинился, покинул террасу и спустился к отмеле, чтобы найти хотя бы относительно тихое место. На смартфоне появилось лицо дочери. — Ну, наконец-то, пап, почему ты нас бросил? — Никого я не бросал, просто мы с вашей матерью на время расстались. — На время? — Не знаю, решение принимаю не я. — Ты мог отказаться и не уезжать так быстро. К чему оставаться с человеком, который тебя больше не любит? Давид подумал, что разговаривает с десятилетней дочерью, как со взрослой. «Но я ведь тебя люблю, пап. И братья тоже. Спасибо, моя милая. Я улажу с мамой все вопросы, чтобы видеться с вами чаще, но для этого, полагаю, понадобится какое-то время. Постарайтесь меня понять. Нет, папа, возвращайся». Вполне возможно, я скоро буду. Обнимаю вас. Не обижайте маму. Он дал отбой, почти совсем не волнуясь. Давид, он повернулся, узнал обратившуюся к нему микроженщину и изобразил реверанс. Что вы здесь делаете, ваше величество? Не называй меня величеством. Мне больше нравится... 109. Я видела, что ты ушел с праздника и решила последовать за тобой. Так что бери меня и поднимай наверх. Она попросила водителя оставить ее одну и знаком разрешила телохранителям принять участие в устроенных для народа балах. Ученый взял ее и поставил в углубление согнутого локтя, будто перекормленного ребенка. С тех пор, как я поселилась на этом острове, меня не покидает ощущение, что мы с тобой, Давид, отдалились. Ваше Величество, 109, вы... Можешь обращаться ко мне на «ты». Для меня это прямо какое-то королевское проклятие. Я обращаюсь ко всем на «ты», но в ответ мне все только выкают. Но ведь ты не такой, как все. Правда, Давид? Крохотная женщина достала свой перламутровый мундштук, прикурила сигарету и вдохнула несколько клубов голубоватого дыма. Однако вы курите? удивился Давид, не в состоянии обратиться к ней на ты. Мне всегда казалось, что Наталья, вдыхая сизые клубы, становится на редкость сильной и очаровательной. Пойдем вон туда. Мне кажется, у вас есть дела поважнее, чем болтать с каким-то туристом из числа великих. Ведь чествование десятой годовщины микроленда – это день вашей славы, Давид. Ты и правда думаешь, что мы добились успеха? Сегодня ни одна живая душа больше не отрицает, что микролюди существуют и что с ними надо считаться. А миссия лимфоцита, призванная уничтожить Тею-13, еще больше укрепит ваш положительный образ в массовом сознании великих. Королева покачала головой в знак того, что слова ученого ее не убедили. Что мы должны сделать, чтобы в один прекрасный день вы посчитали нас ровней? Мы и так считаем вас равными. За это проголосовали все члены ООН. Официально да, но на деле великие относятся к нам, эмчам, презрительно и свысока, только лишь потому, что обладают избыточным количеством плоти, крови и костей. Это не что иное, как мания, изобретенный вами комплекс микрочеловечества, с улыбкой ответил Давид. В один прекрасный день Мы докажем вам, что вы нуждаетесь в нас больше, чем мы в вас. Он пожал плечами. Вы поэтому изменили свои девизы и взяли на вооружение. Лозунг «Пигмей прот» — нам всегда нужен кто-то, кто меньше нас. Обожаю это изречение вашего писателя-фантаста Жана де ла Фонтена воплощающая в себе потребность, в нас. Но теперь хочу доказать ее нашими действиями и поступками. Жан де Ла Фонтен не писал научную фантастику, скорее он был баснописцем. Ты говоришь так, потому что невнимательно читал его произведения. Прочти их еще раз и увидишь, что они выходят далеко за рамки детских сказок. Высоко-высоко над их головами вновь вспыхнул фейерверк, рассветив усеянные звездами небо огненным узором. Но ситуация у нас, Давид, становится какой-то сложной и запутанной. С некоторых пор члены ассамблеи пытаются проводить политику, направленную против великих, — прошептала королева. На лице Давида отразилось удивление Это политическое движение называет себя ПЭПВ Партия МЧ против великих А я думал, что это МДСЭ Если мне не изменяет память, данная аббревиатура расшифровывается как Международное движение свободных МЧ Сейчас центр тяжести переместился. МДСЭ, ранее считавшаяся экстремистской партией, теперь стала центристским движением большинства. Что касается ПЭПВ, то эта партия позиционирует себя как крайне правая и с каждым годом приобретает все больше сторонников. Их девиз звучит так. Страницу великих пришло время перевернуть, а это подразумевает, что вы в истории человечества стали прочитанной главой, и пора переходить к следующей. Проезжавшие мимо автомобили салютовали им гудками. У нас тоже есть экстремистские организации как правого, так и левого толка, которые несут всякую околесицу, лишь бы привлечь на свою сторону недовольных, крикунов, озлобившихся и завистников, — признал ученый. Самое странное в том, что во главе ПЭПВ стоит М.М.А. 666. Папесса? Мне казалось, она наоборот насаждает культ великих. Не совсем. Она насаждает культ первородного яйца. Да и потом, за эти десять лет папесса очень изменилась и больше вас не любит. Королева вздохнула. Я чувствую себя такой старой. Мне все до чертиков надоело. Вы великие в возрасте 130 лет. Переселяетесь в хосписы для стариков, где вас пичкают лекарствами На ночь надевают на задницу подгузники, заставляют ужинать в шесть часов вечера и дожидаться смерти, смотря по телевизору эстрадные концерты. Я видела вашу Фабьен Фулон, которой, как утверждают, 151 год. Она больше похожа на мумию и целыми днями бездельничает. Ваше Величество, вы хотите уйти в отставку? Микроженщина придвинулась к нему и прошептала, «Я знаю, что у меня нет на это права, но мне так тяжело нести бремя этой власти. У меня такое ощущение, что кто-то взвалил мне на спину мешок с камнями, и я начисто лишена возможности его сбросить». Они в молчании смотрели издали на шумный, полыхающий всеми огнями город. С другой стороны, меня воодушевляет чувствовать себя пастухом, который ведет свое стадо к светлому будущему. Они пошли к песчаной отмели. Луна спряталась за облаком. Ты полагаешь, что мы, МЧ, тоже когда-нибудь сможем отдохнуть, сказав себе, вот и хорошо, мы ничем не отличаемся. От других народов земли? Какой смысл вы вкладываете в выражение ничем не отличаться от других? Иметь право на лень, беспробудно пить, принимать наркотики, стоять на позициях анархии и нигилизма, сводить счеты с жизнью, отчаиваться, насмехаться, быть продажными, лживыми лицемерными, садистами, циниками, извращенцами, мазохистами, эксплуататорами, эгоистами, агрессорами. Словом, добиться того же разнообразия, каким обладаете вы. Давид улыбнулся. «В тот самый день, когда вы почувствуете, что вам это позволено, — У вас отпадет любая охота прилагать дальнейшие усилия. Но ведь ты сам не раз повторял, что первая рыба, вышедшая из воды на сушу, Алик. Да. Так вот, твой тикта... Как там его? По сравнению с собратьями, в обязательном порядке вел себя, как извращенец. Давид Уэллс попытался представить живое существо неизвестного героя, поступки которого в один прекрасный день изменили историю всех живущих на земле видов. Разве у Тикта-Алика был выбор? Может, за ним гналась акула? Лично мне кажется, что он сделал это в припадке неописуемого ужаса. В панике, когда ему в воде угрожала смертельная опасность, и он совершенно забыл что покидать родную стихию ему нельзя. Но правильно ли он поступил? В воде можно перемещаться в трех измерениях, в то время как на земле ты буквально придавлен к земле. Какой же идиоткой была эта первая рыба, вышедшая из воды на сушу? Не исключено, что когда-нибудь человеческое существо, принадлежащее к виду Homo aquarius, проявит инициативу, прямо противоположную начинанию тиктаалика, и вернется обратно в воду. Взгляды их встретились, они разразились хохотом, а в небе в этот момент прогремел еще один залп, и оно рассветилось очередным фейерверком в виде ромба, который тут же вступил в соперничество С последними отблесками луны, постепенно скрывавшейся за плотной завесой облаков, вдали прорезала ночную тьму упавшая звезда. Эмма-109 прошептала Акула, а может, и астероид. Не исключено, что именно ужас является движущей силой. Эволюции видов.